Глава 46 шестая Томас спустился вниз, лишенный надежды, помянуясь лишь безумной потребностью узнать правду. С гулко стучащим сердцем он, спотыкаясь, сбежал по лестнице в ризницу, в темный коридор и ворвался в церковь. Она оказалась пустой. Двери по-прежнему были закрыты, скамьи оставались пустыми. Поднявшись к алтарю, Томас обернулся и окинул взглядом Нев. — Ничего. Тут он услышал сзади слабые постукивание, похожие на шум дождя. Томас медленно развернулся, чувствуя, как дрожь застывает, твердеет, превращаясь в булыжник в груди. На каменном полу за алтарем блестела лужица неправильной формы, и даже в полумраке был виден жуткий темно-багровый цвет жидкости. Сделав над собой усилие, Томас поднял взгляд. У задней стены обсиды возвышался алтарь с позолоченной молельней, шесть высоких свечей над всем этим располагалась икона Мадонны с младенцем в рамке с треугольным фронтоном. Под куполом на массивной цепи висел монсеньор Петро. Нет, только не это, не сейчас. Черная разорванная сутана, Листевшая от крови, мешала определить, что с священником, но, судя по всему, цепь, несущая тяжесть его тела, была обмотана вокруг груди, сдавливая ребра. Какое-то мгновение Томас не мог пошевелиться. Вдруг услышал едва различимый звук и поднял взгляд. Священник открыл глаза, он был еще жив. И оцепенение спало. Найт лихорадочно оглянулся вокруг. Забраться на высокий алтарь нельзя, нужно будет подняться на купол черт побери, где же лестница? Сбежав вниз, Томас влетел в ризницу. Там была дверь, а за ней каменная ступень. Томас широкими прыжками взбежал по лестнице и вырвался в пустоту купола настолько стремительно, что едва не прилетел через ограждение. Трап был узким, отделенным одиноким железным прутом, огибающим внутренность купола на уровне пояса. Остановившись, Томас осторожно приблизился к тому месту, где к хлипкому ограждению была примотана цепь длиной двадцати или тридцать футов, спутанная беспорядочным узлом. Потребуется целая вечность, чтобы распутать звенья, на которых был подвешен монсеньор Петр. Поэтому Найту не оставалось ничего другого, как вытащить пожилого священника наверх. Томас схватился за металл местами липкий от крови и стал тянуть. Отец Пьетро был грузным мужчиной. Томас напрягался изо всех сил и никак не мог сдвинуть его. Он попробовал закинуть цепь через плечо, но своды купола не давали свободы движения. Чем сильнее он тянул, тем больше ему казалось, что груз перетащит его через ограждений. На это остановился, чтобы передохнуть. Висящий внизу священник застонал. Томас понял, что долго он не продержится. Найт уперся ногами в железное основание ограждения, откинулся назад так далеко, как только смог, и потянул цепь, используя лишь руки и грудь. Он перебирал ладонями, вытягивая цепь на шесть дюймов, запрокинув голову, стиснув зубы, расправив лопатки. По всему телу текли струйки пота. Томас тянул одной рукой до тех пор, пока кулак не доходил до плеча, после чего повторял то же самое и другой. Каждое последующее усилие давалось ему тяжелее, чем предыдущие. Мышцы и напрягались так, что казалось, вот тот лопнут. Цепь пару раз проскальзывал назад на одно или два звена, так что Томасу приходилось просто держать ее и ждать, когда к нему вернутся силы. Наконец, издав крик целеустремленной яростью, он подтащил священника к краю ограждения. Найт подхватил отца Петра под руки и стал затаскивать, перекатывать его через перила. При этом пистолет выскользнул у него из кармана, упал на трап, перелетел через ограждение и свалился вниз, гулко ударившись об пол церкви. Он уже мертв, подумал Томас, стараясь отдышаться. Священник какое-то время действительно не издавал ни звука. Не шевелился, его забрызганное кровью лицо оставалось застывшим, как земля. Затем глаза страдальца задрожали, приоткрылись, губы раздвинулись. — Томас! — медленно произнес он, с трудом выговаривая слова. — Извини. — Все в порядке! — пробормотал Найт, сдерживая ужас, уставившись в лицо пожилому священнику, чтобы не видеть остальное его тело. — Все в порядке! Мя, culpa, мя, culpa, мя, Максима, culpa, прошептал отец Петру. Я виноват, я виноват, я ужасно виноват. Что вы сделали? Танака, тот японец, что с ним провел его внутрь? Куда? Отец Петру снова закрыл глаза, выжимая слезы, но Томас не мог сказать. Они вызваны болью или воспоминанием. Священник умирал. У него осталось всего несколько секунд. Бумаги! Эдда выдохнул, Най силу, задавая этот вопрос. Он чувствовал себя бессердечным мерзавцем, но понимал, что это последний шанс. Священник мягко улыбнулся. Он уже угасал. Он ускользал прочь. «Эль капитано!» прошептало. «Что?» — ахнул Томас. Глаза священника закрылись. «Капитано! Что это значит? Пьетро! Пьетро!» Тут глаза старика снова открылись, словно рыба развернулась против течения, используя последние остатки сил, и рука стиснула запястье Томаса с неожиданной силой. Рот приоткрылся, но из него не вырвалось ни звука, хотя мышцы гортани напряглись. — То, — не сдавался Томас, умоляю, — умоляю, упрашивая, объясните. Рука отца Пьетро стеснула запястье на это еще сильнее, привлекая его к себе, и мансиньор, напрягая последние силы, прошептал ему на ухо настойчивые, жуткие слова. — Ин монстро! Чудовище! Оно еще здесь! Тишина, наступившая вслед за этим его последним вздохом, была нарушена свистящим, шипящим рыком. Томас обернулся и увидел ту же тварь, что и в пестме, сидящую на самом верху лестницы, меньше чем в десяти ярдах от него.